«Вот нравится мне этот дядька. Я с ним уже на четырёх местных языках успел переговорить. Вроде как случайно перескакивая с узбекского на арабский, с арабского на туркменский, с туркменского на каракалпакский. Ой, ушлый майор, ой, ушлый!» «А не знаете, Перовский уже вышел?» От моего вопроса Игнатьев чуть за клинок не схватился, еле сдержался. «Ага, разведка, пронял я тебя». «Да ладно вам, Арсений Георгиевич, ведь все понимают, что после выходки хивинцев русские должны ответить. Да и спрятать подготовку выхода большого отряда очень сложно. Просто что Мадалийхан, что хивинский властитель надеются на пустыню. Она и не такие отряды переваривала, сами ведь знаете». Я вежливо улыбнулся майору, а сам лихорадочно обдумывал пришедшую в голову мысль. «И чем дальше, тем больше она мне нравилась». И потому, попрощавшись с командиром этого сборища выздоравливающих, я отправился реализовывать пришедшую в голову идею. Неделю мы с Хилолой и Мариной занимались рыба и мясо заготовками. Ловили отменных сазанов, усачей, осетров, шипов, вялили и солили при помощи моих подопечных на острове, причем с запасом. Там же разделывали кабанов и оленей, что мы приволокли. Тоже вялили и засаливали. Подготовили дрова, я сгонял и притащил десяток разборных шатров, которые честно купил в акмечети. мечети А после этого посадил всех на каюки и потащил к лагерю Игнатьева. «Учтите, там хоть и командует майор, ему помогают пять офицеров, но кроме сотни солдат там еще минимум полторы сотни гражданских парней и мужиков». Нет, из этой полутора сотни есть казаков человек двадцать, но остальные крестьяне в большинстве своём. Причём из тех, что ходаки на отхожие промыслы, то есть гастарбайтеры-авантюристы. И прибытие в лагерь почти полусотни молодых женщин может на них очень нехорошо воздействовать. Потому жесточайшая дисциплина. Анна, Василиса, понятно? Вы обе дворянки, среди китаянок тоже есть две девушки из дворян. «Обязательно познакомьтесь и договоритесь о взаимодействии». «Йоркин Хаджа, поможете?» «И сам тоже аккуратнее, ты из а потому представляешь для многих ненавистных рабовладельцев. Наши тебя в обиду не дадут, но сам тоже неприятности на Федрон не ищи, договорились?» «Поп там вполне адекватный, договоришься с ним». Я поглядел на очень серьезных людей, которые собрались на первом каюке. Внимательно оглядел знакомые лица, улыбнулся. «Ну ни пуха вам ни пера, люди. Не подставляйтесь больше, меня может рядом и не оказаться. Про меня можете рассказывать что угодно, все едино вас всерьез не воспримут, мало ли росказней. Потому церковников не опасайтесь. И пока». После чего я просто исчез с палубы каюка, а мои русалочки без всплеска нырнули в аральские волны. До лагеря майора Игнатьева осталось чуть больше полумили. «Ну вот, Михайло, а ты переживал». По плечу казака хлопнула широкая крестьянская ладонь. Раньше бы однорукий возмутился б и плите Аким точно подведал, но то было раньше. Ныне ж после того, что вместе пережили, Аким стал чуть ли не братом казаку. Тот даже подумывал о побратимстве и всерьез. «Видишь, княже, как разрулил, теперь еще надо б так устроить, чтобы на наших девок народ не кидался, и все будет нормально». «Не переживай, почтенный», — хмыкнула стоящая неподалеку Чешка. «Здесь наш добрый спаситель тоже народ выручил, причем офицеры, священник и, следовательно, солдаты в полном здравии, а сотня солдат всегда победит полторы сотни крестьян». Да и не позволят им вообще что-либо предпринять, ибо государева власть распространяется на все земли, где стоит нога солдата российского. Вот только я хочу домой, а тут застряло еще бог знает насколько. На самом деле Анну здорово тревожила мысль о сохранении будущего ребенка в здравии. И если месяца три она могла особо не обращать внимания на мелкие неудобства, то чем дальше, тем сложнее ей было бы. Но делать особо нечего. Да и воинский лагерь русских войск для российской дворянки многократно лучше, чем караван работорговцев. Тем временем каюки пристали к импровизированному дебаркадеру, дамы сошли на землю. Василиса, Анна и две китаяночки, представительницы знати, представились майору и священнику. Представили Йоркина Хаджу и старшего охранника казака Михаила. Сударыне, надо признать, что ваше прибытие было весьма неожиданным, но мы рады тому, что вы смогли освободиться из проклятого рабства и можете осветить наше скромное служение государю своей красотой. Прошу прощения за скромность порученного мне гарнизона, но примите мои исключительные заверения, что для вашего удобства и удобства ваших подопечных будет сделано все, что в наших силах. Прошу вас, пройдемте». Майор галантно поклонился и чуть прищелкнул каблуками начищенных сапог. «Благодарю вас, господин майор. Прошу вас выделить нам место, где мы можем разбить наши шатры». Анна очаровательно улыбнулась и слегка оперлась на локоть доблестного представителя императорского офицерства, прикрыв улыбку веером. «Ну да, вокруг пески и Саксаул, но она российская дворянка». Майор – российский дворянин. Что мешает им вести себя, как будто на приеме в губернаторском дворце? Долго он еще? Пятнадцатый день сидит?» Марина поглядела на своего учителя и повернулась к Хилоле. «Как уселся сразу после писем инструкции Табибам и Мулам, так и сидит. Вообще он сказал нам, что пару недель поработает. Может, стоит его позвать?» «Ага, даже не проверил, как мы с задачей справились», – фыркнула Хилола и провела по волосам золотым гребнем. Как сказал Водяной, «каждому допустимо иметь слабости, главное, чтобы они не имели тебя». А расчесывание волос, роскошных, густейших, переливающихся черным жемчугом, было одним из самых любимых занятий девушки. Ну, кроме плавания в штормовом море и охоты на работорговцев. На самом деле, вот уже целых две недели русалочки были предоставлены сами себе. Мастер сразу по приходу в лагерь написал письма, отправил с ними девушек и засел что-то творить в своей комнате. Там что-то сверкало, искрило, парило. Порой мастера вообще не было видно за взвесью из грязной воды. Но водяной даже не прерывался, делал и делал. «Денек подождем, что нам этот день?» подумав, заявила Марина и взяла лук. «Я пойду поохочусь. Ты со мной?» «Мне еще минимум два часа волосы заплетать. Я ж не такая распустеха, как ты», фыркнула в ответ брюнетка и свысока поглядела на коротко, по плечи, обрезанные волосы платиновой блондинки. Подаренный аватарой кинжал она убрала в ножны на груди. «Ну-ну», улыбнулась хитро Марина и кивнула на мастера. «Он так не думает». А когда Хилола повернулась к мастеру, неуловимо быстрым движением взлохматила волосы подруги и, стремительно размазываясь в сплошную полосу, рванула к воде. За ней такой же полосой, только с черным верхом, рванула было Хилола, но не успела. Хулиганка нырнула. По негласной договоренности, если затеявшая шалость девушка успевала в воду, то вторая оставляла это без ответа. «Вы чего это?» Сзади прозвучал вопрос мастера. «Усто!» – взвизгнула девушка и повисла на шее водяного. «А мы соскучились. Что ты там делал, наставник?» Любопытная, Пошли, поглядишь!» И Водяной усмехнулся, пропуская вперед девушку. Впрочем, на его шее с коротким радостным взвизгом повисла вторая, после чего смотреть на его творчество отправились все. Даже внезапно появившаяся Аяна. «Мастер, это то, что я думаю?» Ошеломленная Марина вместе с другими девушками смотрела на пять крупных, размером с куриное яйцо, превосходно ограненных камней. Два из них полыхали отраженным белым светом, три были разных оттенков зеленого. «Это бриллианты?» «Да, я подумал, что искать такие крупные алмазы долго. Сделал сам. Ну и огранил камешки, как хотел. Как вам?» «Кстати, держите. Я тут вам из обрезков наделал блестяшек. Закажите серёжки, колечки в каканде или Ташкенте». Явно довольный собой водяной протянул пригоршню намного мельче, но тоже уже огранённых камушков девушкам. Причём заметно больших оттенков, так как им достались и обрезки от первичных экспериментов. Усмехнувшись, я отошел в сторонку и не стал мешать девушкам делить камни. Забавно, всякой блескучей мишуры у нас свалено в укромном месте очень и очень немало. Но не заинтересовала она ни русалок, ни Аяно, так как камни хоть и неплохие, но просто отшлифованы. Древние украшения. Мои ж поделки у девчонок весьма и весьма ценятся. Хоть я никогда и не ювелирил в той жизни». Правда, был мастером обработки металлов резанием, то бишь станочником широкого профиля. Ну и интересовался всякой всячиной, любил смотреть на ютубе, как работают мастера. В том числе и ювелиры с физиками выращивают и огранивают алмазы. Ради прикола я как-то несколько бронзовых заготовок огранил классической круглой формой и бриллиантом. Повозился много, но справился. Здесь же мне работать просто в кайф, с такими-то возможностями. Потому девушки сейчас и разыгрывают разделённые на три кучки брюлики, причём весьма всерьёз. Не зря говорят, что бриллианты – лучшие друзья девушек. А сам ещё раз поглядел на своё творение. Неплохо вышло. Очень неплохо. Сам доволен. Пришлось повозиться, пока добился нужного результата. У меня, кстати, еще 17 штук есть, похуже качеством. Но такого же размера и огранки тренировался я. Спрячу их сейчас подальше. За такие камни вполне может война начаться, даже за эту пятерку. За все 22 камня точно начнется. Ибо стоят они здесь и сейчас что-то заоблачное. За каждый камешек точно по линейному кораблю можно снарядить или по пехотному, или артиллерийскому полноценному полку, А то и по несколько. И именно для того, чтобы войны здесь не было, они мне и нужны. Я так думаю, что вся экспедиция Перовского будет стоить меньше, чем любой из этих камней, а тогда потратили около 6 миллионов. Мастер, вы сказали, что будете заниматься миротворчеством. Каким образом и ради чего? Марина взяла одну из моих первоначальных поделок желто-коричневый бриллиант и подкинула на ладони. «Ради такого камня у нас в Неаполе убили бы половину города. Как вы собираетесь мирить людей?» «С трудом ученица. я улыбнулся и подмигнул. «Но если я этого не сделаю или хотя бы не попытаюсь, то здесь весело перережут немало народу. Смотри, сейчас здесь, и именно сейчас, идет вялотекущая война между Кокандом и Бухарой. Хакант конфликтует с Китаем из-за восточного Туркестана. Хорезм, который русские называют хивинским ханством, проводит набеговые операции против и Российской империи, и Персии. Бухара режется с афганскими родами ради афганского Туркестана. Ну и вообще, все весело воюют против всех. То есть здесь режутся против друг друга, внутри и против внешних врагов снаружи. Но даже если объединить все три страны в одну, то они не выстоят ни против России, ни против Великобритании. И выходит, что будет пролито много крови просто ни за что. И это в той зоне, которую я считаю зоной своих прямых интересов. Да, Хорезм и Харасан я пока что не обследовал, но это моя зона. А Мударья, Узбой и прочие реки и речушки тоже мои. Это не обсуждается. И мне намного веселее будет, коль проживающие здесь люди будут заниматься строительством, сельским хозяйством, прочими ремеслами, а не воевать друг с другом. Здесь райские земли, кущи, прямо скажем. И в моих силах постараться минимизировать людские потери. Я не бог, я не могу сделать это просто пожелав, так что придется поработать. Кстати, Марина, если тебе нравится камушек, забирай. И вы, девушки, тоже берите по-крупному, остальные я уберу. Мастер, если я не ошибаюсь, то эти три, а Яна по очереди коснулась зеленых бриллиантов, предназначены для правителей Харезма, Бухары и Коканда, а эти для белого царя? Тогда добавьте еще по камню, чтобы каждому было по два. Нет ничего хуже зависти, мастер, а царь маленькой страны хочет жить, как царь большой». Ты права. Я подошел к столу, подождал, пока Хилола и Аяна не выберут себе по крупному камню, и из оставшихся четырнадцати выбрал три желто-коричневых бриллианта. Так будет лучше. Качество примерно одно и то же, цвета похожи, незазорно, Как раз символично. Зелень оазисов и желтизна пустыни, а Николаю камни цвета льда и снега. Ладно, эти уберите на склад, а я пошел. Аккуратнее здесь, сильно не шалите. И убрав восемь камней в специально для этого сшитый кошель, я неторопливо потопал к небольшому стругу. Его я себе сделал сам, как-то мне каюки не очень по душе. «Мастер, вы надолго? Мальчишкам ничего не будет?» Хилола кивнула на капсулы с парнями, которые я пока даже не активировал. Так и висят в стазисе. «Ничего не будет. Они на данный момент как будто вовне времени. Пока, девочки». И Струк неторопливо отошел от берега. После чего также неторопливо начал разгоняться. Впрочем, больше полусот километров я гнать не стал. И так волны-усы за моим корабликом могут простую лодку опрокинуть. А убирать их мне неохота. Это же кайф какой. Так вот нестись в пении, брызгах, с ветерком... Как там и какой же русский не любит быстрой езды? Пока катился до Коканда, просто отдыхал, наслаждался холодным ветерком с мелким снегом, любовался игрой света в бриллиантах. Вообще зелень удалось получить, облучая брюлики нейтронами при помощи трех шаровых молний. Я вспомнил, что некоторые шаровые молнии являются мощным источником радиации, но и воспользовался этим. Контроль над молниями здорово помог. Хорошая штука, прямо скажем. Причем я сумел использовать его не как оружие, что вдвойне приятно. Рушить-то легко, попробуй что-либо сделать. Мадалий Хана удалось застать одного поздней ночью, когда тот в раздумьях сидел в своем кабинете. Ну, прямо скажем, мужику есть о чем задуматься. Мало того, что русские с севера прут, так и мир бухарский вовсю жмет с востока и юга. Вообще, к Аканскому хану осталось жить, коль я не вмешаюсь, года два не больше. Потом его зарежут бухарцы вместе с братом и всей семьей. И хан прекрасно понимает, что проигрывает и русским, и бухарцам. Вассалом алейкам, уважаемый Мухаммад Алихан! Я появился перед правителем Каканда и коротко, как равному, поклонился. Моё имя Захарбай. Я хозяин вот в этих землях. Если вы не против, то хотелось бы с вами поговорить о судьбах мира. А это мой маленький подарок. И на резной низкий столик легли два полыхнувших отражённым светом от масляных ламп крупных камня. «Алейкам вас солом, Захарбай!» На лице хана не дрогнул ни единый мускул. Однако серьезный мужчина. «Чем я заслужил посещение Суфаджара?» Тем более с таким интригующим началом. А вот окончание фразы было произнесено вполне на русском. «Нам есть много о чем поговорить, о правитель прекрасных земель». И благодарно кивнул на приглашающий жест хана, подобрав полы халата, уселся напротив него. Ночь – прекрасное время для хорошей беседы, не правда ли? Тем более такая прекрасная. За окошком тихо шли легкий снежок и развод караула. Мне предстояло немало сделать и еще больше сказать, но это только мне надо, а значит, кроме меня и делать это некому. Потому вперед из песней. Я спокойно и расслабленно в неге и покое болтался на волнах в уютном, солидном таком кресле изо льда, похожем на небольшой айсберг, и любовался летающими чайками, крачками, бакланами и прочими утками. Первый раз за прошедшие полгода спокойно отдыхаю. Ну вот дернуло меня нелегкая затеять помогательство людям, так они ж меня и припахали, начиная прямо с Мадалихана. Ух уж эти политики, восточные и иже с ними. Меня, бедного водяного, замучили. Ладно, хоть именно как водного духа, только как Анский хан. Для остальных я крученый-верченый прощелыга, башебузук, авантюрист и множество других интересных слов. Именно Мадали хан меня сначала раскрутил на информацию в основном о себе и своей семье. Умеет мужик забалтывать когда надо да и впрочем просто поговорить с умным мужиком который тебя почти не боится дорогого стоит конечно юркин хаджа меня не боится совершенно но тот практически святой да и решил я что не стоит и миру бухарскому резать этого умного и смелого мужика в общем договорились о многом учитывая что это мои хотелки платил тоже я Так что, окроме алмазов, пришлось вручить хану четыреста сорок килограмм золотого песка. Хотя, что мне это золото? Так, песок под ногами, причем мертвый. Это ж не вода, в конце-то концов. Мне его для любого дела не жалко, надо будет еще на мою. А спровадить отсюда, куда подали им хана с семейством, чем не благое дело». Я потом именно и только для этих целей еще полторы тонны добавил. Уже в слитках. В основном и миру Бухарскому. Тот с харизмским властителем уже сам расплачивался. Недешево эта моя авантюра по людским меркам обошлась. Уже почти два миллиона только золотом. Полновесных золотых рублей или долларов. Фунтов поменьше, но это только доказывает надежность и стоимость британской валюты. На эти деньги были наняты около трех тысяч умелых бойцов, которые выводили людей Перовского из той задницы, в которой те очутились. Мне снова на этот раз при помощи Аяны пришлось лечить людей от холеры, цинги, жесточайшей простуды. Я им что, табиб что ли? Меня это совершенно не прикалывает, более того, не особо интересно. Эта Аяна начала тащиться от целительства, как удав по стекловати. Прямо-таки прет ее от этого. А мне много интереснее те же алмазики делать да отшлифовывать. Алмазы, кстати, на всех правителей произвели интересное впечатление. С виду невозмутимость, а в душе жар и восхищение. Единственное Перовский, когда я ему презентовал бриллианты для белого царя, потерял дар речи и надолго а потом полусотню казаков в охрану поставил. Целиком. С получившимися бриллиантами вышло забавно. Мне захотелось пошалить, и я сделал еще несколько штук брюликов, один из которых вышел ярко-желтый, еще один нежно-зеленый и третий чисто-алый, и отправил их с гусями в Москву, Ватикан и Мекку. Так и написал на открытках старшим священнослужителям. Учитывая, что к этому времени до царя добрались прозрачные камни, а среднеазиатские ханы не утерпели и похвастались своими, это был шок. Такие крупные, равноразмерные, одинаково ограненные, отличающиеся только цветом и качеством камни, до сих пор в мире не встречались. «И тут на тебе, я такую бяку им подсунул». Как только не изгалялись и не гадали все журналисты, ученые и прочие. Но задал я им загадку еще ту. Да еще что сделал. Порезал на тонкие ломтики тренировочные брюлики, как апельсинку на части поделил. И на завершающей стадии отдал их в качестве оплаты. Десяток камешков, по двенадцать пластинок лепестков, каждый лепесточек кусочек, ломтик почти двадцать карат. Нормальные такие ломтики. Короче, прозвали их лепестками роз Александра. Целехонькие камни царя, папы, московского патриарха, шейхов Мекки, ханов Канды, Хивы и Эмира Бухары – нераспустившиеся розы Александра. То есть нашедшиеся камни из сокровищ, захваченных Александром Македонским. Зря тут полмира завоевал, что ли? Это англичане такую красивую легенду придумали и обосновали убийство своих агентов на Востоке именно тем, что, мол, те слишком близко подобрались к камням. А в Европе из-за лепестков небольшая войнушка произошла. Все обрезки, что я отдал, ушли в европейские страны и продавались просто за фантастические цены. Вот два имперских князя из немецких и разругались из-за камней, Да так что две недели рубились на границах. Разорились, а обрезки купили англичане. дас словно те же папуасы или индейцы из-за цветных стеклышек передрались. Впрочем, я им не доктор. Каканский хан меня порадовал, оценил свое вероятное будущее, как ну очень возможное. Помог мне убедить Насрулу Ибн Хайдара, что под прямой рукой русского царя ему будет лучше вести свои объединенные земли в светлое будущее. И свалил в закат. Точнее, на восход. В прямом смысле. Собрал войско, семью, деньги, коней, любимое имущество и уехал в Персию. А там на корабли и в Калифорнию. «Мыть золото. Адреса месторождения я ему дал». Как и еще пяток алмазов на взятки русско-американскому обществу, что, собственно, тот и сделал. Два камня обществу за форт Рос и земли вокруг него, два испанской короне и немалый кус земли во владении узбекского хана. Еще один камень хитрый хан отправил нынешнему мексиканскому императору, такой тоже есть, оказывается, и получил от него официальную купчую чуть ли не наполовину Калифорнии. И все довольны, кроме как американцы, особенно Джон Саттер, коему я подложил эту свинью, но и государству США тоже. Потому как почти три тысячи опытных, хорошо вооруженных бойцов под единоначальным командованием на этой земле в этот момент полностью отчуждают ее от США. Это целая армия, умелая и опытная, плюс хорошо вооруженная. Ибо Хан купил всем своим бойцам хорошие ружья и пистолеты. Испанцы и мексиканцы довольны и втихую потирают руки, особенно испанцы. И розы Александра получили, а кроме как российский самодержец никто из европейских владык ими в тот момент не владел, и немалую занозу с большой буквы в задницу англосаксам всадили. И при всем том хан взял российское подданство, присягнув на верность императору. То есть начинать против него боевые действия армии США – Начинать войну против российского государства. А всяких бандитов Мадали Хан на деревьях развешает. Уже вовсю вешает. Читал я газеты из Британии. В той же «Таймс» восхищаются решительностью нового владельца немалого куска Калифорнии. Ага, еще бы не восхищались, когда я от имени этого Хана тайно переправил два черных бриллианта королеве Виктории. Пусть радуется, дамочка. Какое-то время. У нас с ней для большой игры времени много, пусть расслабится. Тем более, что это отвлечет американцев от Орегона, на который те вовсю раззявили рот. И, кстати, в моем мире Орегон американцам отвалится всего-то годов через шесть. Ну и здесь, в Средней Азии, тоже суета и лепота. Собственно, передача всех прав владения кокандам и ханством от семьи Мингов семье Мангытов Плюс явная пророссийская политика Бухарского эмира, но ну и огромная взятка в 50 тонн золота сверх всего помогли убедить недоверчивого политика. Хуже от этого не будет никому, кроме опять-таки британцев, потому как те считают Среднюю Азию зоной своих прямых интересов. Но тех эмир Бухарский резал и режет без оглядки на далекие неведомые острова. Здесь середина континента, сюда британцам достать крайне тяжело. Нет, попытаться могут, но это очень сложно. Вообще сейчас мир особо не торопится, и скорости передвижения это особо не позволяют, и средства коммуникации, да и менталитет тоже. Но когда надо, стрелой летят. Те же бриллианты в Питер царю доставили за месяц. Это от момента передачи мною Перовскому. Представители Мадали Хана же попали в Питер и выкупили часть владений русско-американской компании Просто стремительно. Полная переброска ханам своих нукеров в Калифорнию заняла всего два месяца. Когда надо и очень хотят, делают все очень быстро. Если вы думаете, что мои мыканья на этом закончились, то вы зря так думаете. Я сейчас строю линию колодцев, достаточных для серьезного поселения форта. Судя по всему, Перовский здесь не возьмёт штурмом Ак-мечеть и её не переименуют в его честь. А вот будущий торговый тракт уже зовут Перовским и Мирским. Так-то он пройдёт от Коканда до Семипалатинска, ну а самый проблемный участок идёт от Ак-малинского приказа до Ак-мечети, потому как пустыня. Караваны верблюдов пройти могут, а вот серьёзной обозы нет. А самый сильный верблюд несет товара много меньше самого маленького фургона. Вот и строим в меру своих сил форты, тропим дороги, а я колодцы при них. Ну, как строю? Перовский ведет свою часть работ со стороны Сибири, Нарсула со стороны Коканда, а я указываю им места, где копать, а где не копать. Ну и, естественно, мне приходится немало поработать, чтобы создать мощные и чистые подземные водные линзы. Хорошо, хоть с северной стороны рек много, особо мудрить не надо. А вот отсюда, с югов, приходится всерьёз поколдовать над каждым колодцем. От него ведь жизнь нескольких тысяч человек зависеть будет. Значит, нужен объём и качество. Приходится обеспечивать. Времени нет совершенно, пацаны так и висят в криокапсулах. Хилола и Марина откровенно скучают, изучая под предводительством суровой наставницы курс молодого бойца – то есть правила поведения молодых барышень в обществе. Нашлась на одной из копий крепкая и очень серьезная дама, супруга ссыльного и опального ротмистра. Взялась за моих девчонок с радостью и тщанием, а тем деваться некуда, выполняют мой прямой приказ. Ротмистр тоже отставил бутылку, не без моей помощи. Учит барышень вольтежировки и выезду. А русалочкам скучно, им охоту на работорговцев подавай, а их нету. Вот такие пироги. Должен признать, что шутка с камнями вышла прекрасная. Сбоку от меня внезапно появилось подобное же кресло, на котором развалился Локи, с видимым удовольствием посасывающий янтарный вискарь из массивного явно алмазного стакана. Бутыль с вискарем удерживалась левой рукой бога на коленке. Впрочем, тот поднял ее и качнул, прогнав по стенкам полыхнувшую на солнце волну. Будешь? Почему нет? В моей руке появилась копия стакана Бога, но из-за льда. Тот щедрой рукой налил мне до краев, подлил себе так же и торжественно со мной чокнулся. Какое-то время мы просто сидели рядом, но рано или поздно даже полный стакан вискаря заканчивается. «Должен признать, что я уже нисколько не жалею, что помог возродить тебя. Именно так и именно здесь». Это забавно смотреть, как меняется ткань событий. Твоя выходка с Мадалиханом вообще, надо признать, несколько неожиданно. И очень забавно. Ладно, мне пора, держи. Мне на колени плюхнулся наполовину полный пузырь, и бог исчез. А я осторожно поднял бутылку и посмотрел на свет. Интересно, что именно я пил с богом злых шуток. Так-то просто вполне современная мне прошлому трёхлитровая ёмкость с зелёной этикеткой «Таламордью» – ирландский марочный вискарь. 55 градусов, ну надо же. Приятная штука, но до сих пор я такую не пробовал. Я вообще ещё в той жизни после 50 годов бросил алкоголь потреблять. И здесь не начинал ещё. Ладно, пусть будет. Иногда прикольно вот так, качаясь на волнах, немного выпить. Даже мне, водяному. Так что пузырь отправился в намороженный карман, а я чуть отпил добавленного. Кстати, о добавках. Те полста тонн золота, что я вручил в качестве взятки Эмиру Бухарскому, Насрула поделил на три части. Двадцать тонн из них отправил Николаю Палкину, то бишь первому, двадцать тонн в свою казну, а десять тонн закопал тайком и тишком. Сам со своими ближниками. Таких всего десяток бойцов из его первой сотни. И сейчас и миру руле из рода мангытов даже лишний раз вздохнуть некогда. Ибо целое ханство надо принять под свою руку, а это процесс непростой и часто кровавый. Надо устраивать отношения с царским подчинением. Впрочем, как я знаю, именно этот вопрос для рулы самый простой. Как царь скажет, так и сделает. Особо и рыпаться не будет. Ибо, да, самодур и деспот, но очень умный самодур и деспот. И то, что сюда придут царские полки, его вполне устраивает, как и будущий генерал-губернатор Туркестана, который станет еще и наместником императорским над этим краем. Ибо власти эмира это почти не коснется, зато даст немалую защиту. У эмира остается даже право чеканить свою монету, золотую и серебряную, Плюс в Каканде поставят филиал императорского монетного двора и будут печатать бумажные деньги. Немного, но будут. Ну и императорские университеты в Коканде и Ташкенте. Точнее, филиалы пока. Ну и я ему еще подсунул наметки по строительству железных дорог, соединяющих Среднюю Азию с Европой и Сибирью, а также с Персией. А что, железные дороги вовсю строятся в Европе и США – Уже тысячи миль проложены и вовсю работают. Эмир прекрасно понимает, что тот же хлопок станет местной суперкультурой, когда его можно будет массово вывозить по надежным и недорогим железным дорогам. Плюс подсолнух, кукуруза, томаты, овощи и фрукты. И край пустынь сразу станет мощным аграрным краем. Это он тоже прочел в мною подсунутых выкладках. Меня, кстати, он считает за агента влияния кого-то из великих князей. И примерно так же считают Перовский и его офицеры. Ну и пусть их, мне так проще. Вот добью первую линию колодцев, оставлю им карту с координатами второй линии от Хивы до Оренбурга и свалю в туман. Хорошего понемногу, надо и своими делами заниматься. Апокамест лежу балдею. Тишина, покой. Кручусь потихоньку вдоль одного из островов Орала, который выбрал себе резиденции. Благо сил стало хватать на всякие достаточно крупные манипуляции с водой и воздухом. Так что кроме меня и моих русалочек, к острову разве боги подойдут? Ну или сущности не менее мощные, чем я, или более умелые. Да плюс еще мороком островок прикрыл. Сейчас для постороннего глаза там постоянный дым и туман. Прятать с глаз долой островок не стал, берег достаточно близко, строить сложную сквозную иллюзию просто лень. Как бы сюда перетащить тот мавзолей, в котором статуи богинь стоят? Хотя мне он в принципе даром не нужен. Для себя я на острове поставил вытащенный из воды и высушенный кораблик, что затонул века два назад. Достаточно крупный корабль, я его перевернул, установил на мощные бревенчатые сваи, Получилась крыша. Остальные детали дома, вроде и полов, потихоньку сделаю тоже из утопших кораблей. Тут их хватает. Орал и реки свою дань брали и берут. И просто отличных бревен хватает. Я их распускаю и сушу доски. Буду мебель делать, примерно как в моем мире богатеи для себя подобную делали. Сами лично, для души. Вот и я этим занимаюсь. А что? «Вот свободного времени маловато, чуть затянулась моя стройка. Хотя получается весьма симпатично и достаточно прочно. По моим прикидкам, десятибальное землетрясение должно выдержать. Кстати, с теми статуями. Отправлю-ка я их в Питер. Вот почему-то именно сейчас решилось, что так будет правильно. Все же Афродита – богиня любви, а ее никогда мало не бывает». В Санкт-Петербурге тоже музеи открывают. Вот пусть люди и смотрят, да радуются. Эрмитаж вон работает. Как раз вчера читал в ведомостях, что товарищ Палкин закупил что-то для него. Шпицпрутаны, наверное. А тут я такой клёвый возьму да отправлю аватар в Питер. Пусть город на Неве станет их новым домом. А что революции до войны? От судьбы не уйдёшь. Глядишь, именует напасть этих прекраснейших даже в мраморном... Точнее, в бронзовом по смерти и женщин. Не дело им в темном мавзолее стоять, да и сам мавзолей тоже отправлю, а змеюку с динозавром здесь, в Бухаре, поставлю. Подарю эмиру, пусть палеонтологический музей открывает. На это вроде как никаких запретов в исламе нет. Это не противопоставляет творением Аллаха. Это просто показывает его творение. Через три недели я сидел в собранном по моему заказу шатре Шапито и удивленно читал в только что доставленной мне месячной давности Лондонской Таймс о том, что Мадалихан взял штурмом поселок лесорубов Джона Саттера, убив и ранив при этом около пяти сотен разношерстного сброда, в том числе и самого известного американского путешественника и авантюриста швейцарского происхождения, а также его старшего сына. И еще неизвестный негр убил американского политика и сенатора Джеймса Нокса Полка и сумел скрыться в лесах. Искали с собаками, но не нашли. А вот этого я не ожидал. Этот Полк примерно такого же калибра фигура в нашем мире была, как Иван Васильевич Грозный. При нем штаты приросли территории в три раза. Орегон, Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Юта и еще вроде каких-то. Негр, ха. Пишут, что мстил какой-то из бывших рабов полка. Может быть, только вот у Мадалихана были черные нукеры. И я рассказывал ему обо всех серьезных фигурах, которые могут ему помешать. Не думал я, что тот настолько резок. Впрочем, там не тут, никто из американцев наверняка не ожидал, что политиков из Первой сотни могут просто и незамысловато грохнуть. Интересно, что теперь там будет? Техас-присоединят, от Мексики тот уже отвалился, в свободном плавании находится. Насколько я помню, были как и сторонники экспансии США по континенту, так и противники. Тот же Орегон, ведь из-за него могла войнушка начаться между Британией и США, а сейчас бриттов на Западе считают сильнейшим государством мира. А может, и на самом деле бывший раб просто времени ухана маловато на организацию этого действа. «Здесь тоже всякое бывает. Вон Марина с моей помощью похерила целое аристократическое семейство». «Короче, рабовладельческий строй характерен восстаниями рабов». Пугачев и Спартак тому подтверждение. О, как задвинул. Аж самому понравилось. «Ладно, а сейчас займёмся политикой, хоть и не люблю я это дело». Я встал, вышел на Солнечную улицу и встретил хозяина здешних земель – Эмира Бухарского и хана Каканского, Насрулу, Ибн Хайдара и еще множество всяких имен. «Приветствую вас, великий Эмир!» Короткий вежливый поклон, младший равному. И только так и никак иначе, как бы не скрипели зубами аристократы позади Эмира в раззолоченных шелковых халатах. «И тебе привет, Захарбай!» – короткий кивок головой в ответ. Это очень много, если кто не в курсе восточного этикета. Это ответ равному. Намного более вежливый поклон от визиря, точнее Наиба, перса Абдусамада, назначенного рулой вместо казненного им помощника отца, который, кстати, и привел его к власти, так что меры благодарности у нынешнего эмира те еще. Остальная свита меня игнорирует, но мне на это плевать. Можно будет попозже, годика через два-три, навестить каждого из них и показать, что вежливость полезна для здоровья, а наглость нет. «Прошу!» – один из нанятых мною людей поднимает полок, и мир неторопливо входит внутрь в сумрак. «О, Аллах, великий и всемогущий! Да уж, настолько потрясенным Эмира не видел никто». И это жесточайший правитель, который ежедневно казнит около сотни своих подданных. Да и не только своих. Как я уже говорил, англичан, итальянцев, при необходимости турок, нас рула режет на Регистане, не задумываясь. А глянь, шокирован и испуган. Да и остальные те, кто вошел, отреагировали подобным образом. Один из чиновников даже за саблю схватился. Ну еще бы. Я скелет динозавра восстанавливал по всем каноническим правилам 21 века. И змеюка таким же образом. И потому оскаленные зубы, восстановленные мною и вставленные на место утерянных, массивные кости челюстей, ног и прочих частей тел, сверкающие красным стразы в глазах, и всё в объёме, на растяжках. Сложно было, но мастеровые в Коканде талантливые, потому мы справились». Плюс я неплохо подружился со здешними плотниками и кузнецами, а это лишним не будет. Их бы еще прикрыть от излишней лютости насрулы, ибо нефиг. Это что за порождение Иблиса? Чуть придя в себя, поинтересовался Эмир, обходя скелет динозавра и аккуратно тыкая кончиком сабли в берцовую кость. «Это творение Господа нашего, Ваше Высочество». «Множество таких тварей бродили по земле до сотворения Аллахом нынешнего мира после потопа. Ибо, сами знаете, ничто не появляется из ничего, иначе как по воле Творца», – чуть поклонившись, ответил я. Это самые крупные из найденных мною костяков былых тварей. Есть и звери поменьше, те же саблезубые тигры и гигантские медведи, а также олени, но их костяки только начали собирать. «Если вас интересует, то прошу». И Я приподнял занавеску из тонкой белой хлопковой ткани. «Ну да, тут у меня вовсю кипит работа. Собираю костяки найденного тигра саблезуба, пещерного медведя и гигантского оленя со здоровенными рогами. Кто только не попадал в мои реки и озера за эти эпохи». «И чем это мне может помочь?» Закончив обход, поинтересовался Эмир, нервно постукивая пальцами по рукояти сабли. «Ваше Высочество, организация музея покажет всему миру, что Восток, как был со времен Абу-Али ибн Сина и Аль-Хорезми, так и ныне остается одним из светочей знаний мира. Такой коллекции полных костяков, вымерших по воле Аллаха монстров, нет нигде в мире. И не скоро будет, это я вам гарантирую». Ваше имя будут упоминать не только как грозного властителя, но и мудрого, осененного светом знаний хозяина. Его высочество эмира Бухарского и хана Каканского Насрулы Ибн Хайдара, под патронажем его императорского величества Николая I, музей палеонтологии и археологии в городе Каканде, будет выпускать свой годовой журнал И ежемесячный вестник, который будем рассылать по европейским и азиатским столицам. Можете быть уверены, что читать их будут даже королева британская и король Испании. Такого покамест нет ни у кого. А человеку интересно необычное. Да и вашим подданным будет полезно знать, на что способна ярость Аллаха, который уморил этих животин, несмотря на их огромные размеры из-за какого-то прегрешения а вы – проводник воли Аллаха на этой земле и меч в его руке. Надо сказать, последнее мое предложение явно понравилось нас руле, но воспоминание о том, что теперь он подданный русского царя, явно омрачило его настроение. И потому я продолжил. Ваше Высочество, этот музей прославит ваше имя в веках, впишет в историю науки всего мира. Никто не сможет оспорить ваше первенство в этой сфере. Кроме того, сюда потянутся люди. Не шпионы, а серьезные персоны. Ведь в той же Англии и Германии многие высшие дворяне являются учеными с мировым именем. Таким образом, вы войдете в обойму европейских политиков, установите личные связи. Ничто так не сближает вас, власть придержащих как любимое хобби. В конце концов, это может быть просто ваша любимая прихоть. И, кроме того, такие находки просто очень дороги и крайне редки. Я так скажу, Ваше Высочество. Розы Александра есть у правителей Европы и Азии, главных священнослужителей ислама и христианства. А такой коллекции нет пока ни у одного музея в мире. Представьте развороты в «Таймс», «Ведомостях» и прочих газетах Европы. Лучший в мире музей палеонтологии. В археологии нам соревноваться с британцами будет тяжеловато, но и их найдем чем удивить. У меня есть собранные здесь полные комплекты воинского доспеха времен Искандера Зу Аль Карнайна, а это немалая редкость. Да и много чего другого по мелочи. Политика – это искусство возможного. А какие возможности открываются из-за вроде таких невзрачных на первый взгляд вещей, Можете быть уверены, что в скорости в дозволенных вами местах откроются миссии и консульства европейских государств? А где политический интерес, там и торговля? Да и русский царь будет активнее укреплять ваши земли, ибо одно дело окраиной империи, а совсем другое – широко известная во многих столицах земля. А там, глядишь, и железные дороги сумеем проложить, а там резкое развитие торговли – и бунтовать станет некому, потому как с полным ртом не кричат. А для подарка британской королеве у тебя нет ничего подобного, Захарбай? Насрула в задумчивости обошел костяк древней змеюки. Есть скелет огромной рыбины, ваше высочество, но я его еще не собрал, чуть поклонился я. Собирай, погляди, что можно будет подарить и Николаю, моему брату. «Ему лучшее, разумеется». Эмир сурово глянул мне в глаза. «А ведь задумался злый день, всерьез задумался. Да и перс его, тот вообще в раздумьях, четки так и мелькают в пальцах. Есть и для царя дар ваше высочество, археологический. Здесь его не выставить, ибо грех, а для Европы и ее христиан в самый раз». «Прошу вашего разрешения передать он и дар генералу Перовскому от вашего имени». «Еще раз поклонился я». «И в присутствии моего Наиба получаешь мое на это дозволение». «И как ты там сказал? Его Высочество, Эмира Бухарского и Хана Коканского музей палеонтологии и археологии?» «Быть посему». Получаешь разрешение строить основной корпус. Здесь, в Коканде, этих тварей, в Бухаре все, что с людской стариной связано. Если найдешь доспехи питамена, подарю тебе пять золотых ахалтикинцев. И Эмир, картинно взмахнув халатом, словно лорд Вейдер плащом, ушел на солнцепек. И свиту свою забрал. Фуф, я, конечно, не джедай, но иметь дело с таким ситхом нервов требует и изворотливости поубивать их дело нехитрое а вот свернуть азию в немного более конструктивное русло не ввергая ее в пучину гражданской войны это архисложно как говорил товарищ ленин но хитер и мир царя с носом оставил в названии музея впрочем пусть ему и что мне с конями делать золотые аргамаки это прекрасно красивейшие кони но мне они на кой опять придется баб искать и им дарить в принципе тоже занятие и надо вытащить из запасника скифский доспех который я во мудрье нашел может это и не с но точно какого то из князей а я на это с гарантией утверждает а потому кони уже мои эмир слово держит ладно пойду я отдам команды и инструкции и свалю отсюда Мне еще шесть колодцев на линии к Ак мечеть акмалинский малинский приказ доделать нужно. А потому... «Зуфар, ты слышал приказ Эмира? Да будет долго его земная дорога». Я повернулся в сторону молчаливого, аккуратно одетого старшины плотников. Ну что поделать, здесь никто пока не собирал по кусочкам скелеты, померших бух весь когда зверюк. Пришлось искать наиболее подходящих по профессиям. Ну и сговорился с бригадой плотников-столяров и несколькими резчиками по кости и ганчу, то есть по алебастровым украшениям интерьеров. Продолжайте работу с костяками, все строго по моим чертежам. Финансовые вопросы через ИСУ, как обычно. Охрана работает в привычном режиме, разрешение на деятельность подписано лично и миром. Никакой другой чиновник не имеет права вмешиваться. «Дерзайте, товарищи, а мне пора на север, на Эмирский тракт». И я отправился к себе. Ну да, пришлось выкупить небольшой симпатичный домик, нанять служителей, ибо иначе как бы я объяснил, где я обитаюсь. Там же пара моих коней, английских, шайров, не как попавших в эти края. Купил я их в Хиве, причем незадорого. Не сообразил незадачливый конократ, который привел их сюда, что для этих мест порода малоподходящая. Не покупали их ни казахи, которые кайсаки, ни хивинцы, ни персы. Конечно, красавцы, но сотня литров воды на нос, плюс зерна, пут и сена, причем хорошего по полтора пуда. Но зато силище дикой, хоть и далеко не чемпионы породы. В общем, купил по цене хорошего жеребца местных пород, чем весьма обрадовал немолодого цыгана. Не знаю, что тот натворил в России, но убегал он явно быстро и резво, и каким-то образом сумел добраться до этих мест. А это говорит о нехилой такой личной удачливости. Говорила. Зарезали цыгана буквально тем же вечером, понесла нелегкая его в подпольную забегаловку, где вина выпить можно. «А я с тех пор обладатель пары здоровых и флегматичных коняк, на которых, кроме себя, гружу по куче всего разного в переметных сумах. А что, надо же мне видимость составлять, что я нормальный человек. И так на меня косятся и Перовский, и Эмир, ибо порой я успеваю слишком быстро. Что они обо мне думают при этом, не знаю». Ладно, хоть пришибить не пытаются, хотя, с другой стороны, пытаться пришибить человека, дающего взятки миллионами, вверх идиотизма. Золото любят все.